В то же время многие тираны, управлявшие полуостровом, были невежественны и в богословии, и в медицине, и в логике, и в латыни, но все же не были ни простецами, ни простофилями. Поэтому я осмеливаюсь полагать, что мой учитель, говоря о простецах, чрезмерно упрощал понятие. Тем не менее Сальватор был сущий простец, Селянин из края, терзаемого многие века и недоеданием и произволом господ-феодалов, он был простец, но не тупица. Он смог вообразить, что существует некий иной мир. Этот мир тогда представлялся ему в виде волшебной страны Куканы, где на деревьях, источающих мёд спеют круглые сыры и пахучие колбасы в погоне за своей надеждой и отказываясь признать, что весь мир юдоль стенаний, где, как меня учили, даже и неправда не спослана проведением с особым умыслом, чтобы соблюдать равновесие начал, пусть даже рассудок наш против этого умысла и протестует. Сальватор обошел многие земли от родного Монферрата до Лигурии и выше, через Прованс, до владений французского короля. Сальватор ходил по свету, попрошайничая, приворовывая, прикидываясь увечным, прирабатывая у разных хозяев и снова убегая от хозяев в леса и на большаки. Его память была населена толпами бродяг-вагантов, которые в последующие годы, как я заметил, стали еще многочисленнее на дорогах Европы. Лжемонахи, шарлатаны, мошенники, жулики, нищие и поберухи, прокаженные убоги, странники, калики, сказители, безродное священство, бродячие студенты, плуты, обиралы, отставные наемники, бесприютные иудеи, вырвавшиеся из лап неверных, но получившие расстройство духа, сумасброды, преступники». Бегущие от закона Колодники с отрезанными ушами Мужеложцы А вперемешку с ними Кочующие мастеровые Ткачи, медники, мебельщики Точильщики, плетельщики Каменотесы А за ними снова и снова Вороватый люд любого мыслимого разбора Надувалы, оплеталы Ошукалы, обдиралы Тати ночные Карманники, зернщики тяглецы, протобестии, промышляльщики, острожники, попы и причетники, шарящие по церквам, и разный прочий народ, живущий барышами с чужой доверчивости, поддельщики папских воззваний и бул, продавцы индульгенций, мнимые паралитики, не дающие людям проходу на каждой церковной паперти, растриги, удравшие из монастырей, Торговцы чудотворными мощами, лжеисповедники, гадатели, хироманты, колдуны, знахари, целители, шаромыжники с церковными кружками, присваивающие пожертвования, любострастники, совращающие монашек и честных девушек как обманом, так и насилием, и многочисленные притворщики, якобы страдающие водянкой, эпилепсией, геморроем, подагрой, язвенной болезнью, не говоря уж о скорбящих бледным немочью. Многие из них с помощью особых примочек на тело устраивали себе гнойные вереды, другие набирали за щеки настой темно-красного цвета, чтобы извергать кровавую блевотину. Третьи жулики прикидывались убогими, комом висли на костылях и умели показывать на себе, По желанию, любую хворобу, сухотку, подучую, коросту, паршу, пухлоту, обертывались повязками, мазались шафраном, с железами в руках, обмотанной головой, и вползали в храмы, заражая воздух в церкви зловонием, и кидались в конвульсиях на наземь посреди площадей, и плевали с пеной, выкатывали из орбит глаза, прыскали из ноздрей кровавым месивом, Изготавливаемым из тутового сока и багрянки И таким образом домогались подачки Или же кормежки Напирая на добрые чувства крестьян Загодя предрасположенных призывами святых отцов Не отказывать в подаянии «Разделяйте, сказано, с голодными хлеб ваш Вводите к себе под кров неимущих крова Приблизимся же к кресту Примем Христа» и прикроем Христа, ибо, подобно тому, как влага побеждает огонь, милостынею побеждаются грехи наши».